Глава 16 На полную зачистку Мариуполя нам понадобилась пара суток. Причем в зачистке нам очень хорошо помогали местные жители. Стоило только полицаю скинуть свою форму и одеться в гражданку, как для нас он становился невидимкой. Как нам, никого не знавшим определить, кто перед нами мирный житель или предатель-полицай, Это только местные хорошо знали друг друга и предателей, и без их помощи многие враги народа могли бы избежать заслуженного наказания. Выставленные вокруг Мариуполя посты никого не выпускали, так что покинуть город было достаточно сложно. В городе же было очень трудно скрыться от местных. Горожане, заметив полицаев или других предателей, сразу сообщали об этом нашим бойцам, И вместе с ними приходили к их лёжкам. Пока шла эта зачистка, мы поспешно приводили в порядок свои дивизии, так как понимали, что засиживаться тут долго нам никто не даст. Армия Ватутина была уже на подходе, и как только она появится, я хотел двигаться дальше. Сначала я поделился своими планами с Севастьяновым, а потом, когда он дал на них добро, мы собрались уже всем штабом с командирами других дивизий и весь день зависнув над картой, обсуждали мою задумку. Тем временем разведки и диверсанты моей дивизии двинулись вперед проводить разведку местности и готовиться уничтожать преграды на пути следования нашей армии. Через четыре дня в Мариуполе вошли передовые части Воронежского фронта. И хотя мы уже, считай, неделю были здесь, жители города все равно вышли на улицы встречать наших бойцов. Вот и кинооператорам снова нашлась работа. Эти кадры хорошо поднимут дух нашего народа, да и для истории тоже будут важны. А я с Севастьяновым под сильной охраной сразу рванул в штаб фронта, который расположился в Луганске. Путь занял весь день, но прошел без эксцессов, возможно, из-за нашей охраны. На всякий случай мы взяли с собой десяток бронетранспортеров, причем пара из них были зенитными и два танка Т-70, так что для небольших групп противника, которые могли встретиться нам по пути, мы были слишком кусачей добычей. Любая попытка нашего обстрела, не говоря уже про прямое нападение, сулила такое количество ответного огня, что, думаю, даже если кто из немцев или полицеев нас и видел, то просто не решился нас обстрелять. А вот так спокойно мы и прибыли под вечер в штаб Ватутина. Сразу Ватутин нас не принял, велел сначала поужинать и сам вместе с нами поел в столовой штаба, и только потом позвал нас к себе. В его кабинете, кроме него самого, были начальник штаба, член военного совета и начальник разведки. Расстелив на столе карту, я вкратце рассказал свою задумку. Севастианов велел мне самому рассказать о своей идее, тем более, что все и так знали, что в основном все наши операции были придуманы и разработаны мной. Вначале, услышав о моей задумке, все опешили. Все же это было достаточно авантюрно и нагло. Но после короткого обсуждения признали, что есть все шансы на успех. Операция состояла из двух частей. Если она выгорит, то фронт будет в самом лучшем свете перед начальством. Итак, после успешного сражения с немцами под Курском мы получили благодарность ставки и непосредственно самого товарища Сталина. Мой рейд по немецким тылам и захват ключевых городов позволил резко отбросить немцев назад. А если и новая операция выиграет, то фронт станет самым результативным в армии. А это новые награды и звания. Кстати, по последнему. Ватутин меня огорошил сразу тремя сообщениями. Итак, во-первых, по совокупности всего мной сделанного, мне присваивалось звание генерал-майора. Во-вторых, за организацию рейда по немецким тылам и освобождение Харькова, Краматорска, Сталина и Мариуполя я награждался Орденом Суворы во второй степени и в завершение назначался на должность начальника штаба нашей армии, что, несомненно, было повышением. Наш начальник штаба шел на повышение, и меня назначили на его место. С одной стороны, теперь будет легче строить немцам западлянки, а с другой, штабная деятельность меня не очень привлекала. Но тут уж ничего не поделаешь, тем более что достоинства все же перевешивали недостатки. За день до этого Москва, генеральный штаб. Сталин лично прибыл на заседание генерального штаба и тихо просидел все время, пока обсуждались последние новости с фронта. Особое внимание было приковано к Воронежскому фронту под командованием генерала Ватутина, особенно к стремительному продвижению его армии и освобождению целого ряда городов. Особое обсуждение вызвали действия 4-й гвардейской армии Севастьянова которая оказалась в эпицентре всех важных дел. Когда доклад по последним событиям на фронте и последующие его обсуждения закончились, Сталин глухо кашлянув произнес, «Есть мнение, что товарищ Прохоров вполне заслужил звание генерал-майора, а также перерос должность командира дивизии. А если учесть, что практически все последние операции Четвертой гвардейской армии были разработаны и успешно осуществлены с его непосредственным участием, то должность начальника штаба армии будет ему в самый раз. По награде разберитесь сами. Товарищ Сталин, спросил Василевский, а как же быть с нынешним начальником штаба Четвертой гвардейской армии? Переведите его куда-нибудь с повышением. «Товарищ Василевский. Он тоже хорошо показал себя в прошедших боях». «Будет сделано, товарищ Сталин». На этом Сталин удалился с совещания. По его мнению, Прохоров за это время вполне набрался необходимого опыта, да ими себе в войсках тоже сделал так, что теперь никто не назовет его выскочкой за генеральское звание». А еще через полгода, пожалуй, вполне можно будет поставить его командовать 4-й гвардейской армией, пока он еще ни разу его не разочаровал. Получив одобрение Ватутина и переночевав в штабе армии, утро мы двинулись назад к себе. Обратный путь тоже прошел без сюрпризов, а прибыв к себе, принялись за подготовку к новому рейду и через день, подготовившись, выступили. В первой части моего нового плана мы должны были вдоль побережья Азовского моря с боями пройти до Крымского перешейка, после чего, по возможности, оттеснив немцев, полностью его занять, тем самым полностью отрезав армию Манштейна в Крыму. Так-то до освобождения Крыма еще почти год, но, может, немного поменьше. А если у меня все получится, то произойдет это значительно раньше». Примечание. об нашей истории освобождение Крыма от немецких оккупантов произошло весной 1944 года, во время проведения Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Конец примечания. Несмотря на то, что немцы уже успели прийти в себя и выстроить оборону по новым рубежам, Сдержать наш натиск они не смогли. Все же мы били на достаточно небольшом участке фронта, что позволяло нам сконцентрировать там значительные силы бронетехники и артиллерии. До Бердянска мы дошли за день. Но там пришлось задержаться почти на два дня, пока мы не зачистили город полностью. За то время, пока мы тут прибирались... К нам подошли части Воронежского фронта, поэтому мы оставили освобожденный город на них и двинулись дальше. Следующим на очереди был Мелитополь, и до него мы прорывались полторы дня, после чего пришлось брать его в планомерную осаду, так как противник нас ждал, и сходу его было не взять, да и время шло уже к вечеру. Отбросив немцев от города, мы окружили укрепившегося там противника и с утра приступили к штурму. Снова первыми шли тяжелые штурмовые самоходки и танки, и пускай у КВ-3 калибр орудия был поменьше, чем у тяжелых самоходок, оно и его вполне хватало для городских боев. Как только обнаруживалась огневая точка, так сразу самоходка или танки ее уничтожали, А кроме того, активное участие в этом приняли и бронетранспортеры. Они шли чуть позади тяжелой техники, задрав к небу стволы своих пулеметов и давили огнем любые проявления противника. Стоило только немцам где высунуться, как почти сразу раздавалась пулеметная очередь, а порой и не одна, и осмелившегося открыть по нам огонь немца засыпала пулями. Пехотинцы шли, прижавшись к стенам домов и позади бронемашин, попутно проверяя все встречные дома, и то и дело в них вспыхивали короткие, но ожесточенные схватки. Однако преимущество в короткоствольном автоматическом оружии всегда решало дело в нашу пользу. Здесь нам пришлось столкнуться с новой тактикой противника. Эти утырки стали массово использовать мирное население в качестве живого щита. Они выставляли в окнах женщин и детей, и под их прикрытием вели по нам огонь. В таких условиях бить на поражение из орудий пулеметов мы не могли, так как это гарантированно убивало заложников. Пришлось нам на ходу менять тактику боя и вместо орудий и пулеметов использовать снайперов которые меткими точечными выстрелами принялись отстреливать немцев. Вместе с тем наши бойцы перестали брать пленных. Если до этого они не убивали сдающихся в плен, то теперь пощады не давали никому. Раненых безжалостно добивали, и даже когда бойцы захватили немецкий госпиталь, то перестреляли всех и раненых, и медиков. Бой за город шел почти неделю. Нам даже пришлось разделиться. Часть армии сдерживала попытки немцев прорваться к окруженному городу, а другая часть медленно, но полномерно зачищала Мелитополь. Бойцы проверяли каждую комнату, каждый закуток и каждый подвал, так что в итоге абсолютно все немцы были уничтожены, а захваченный живьем комендант города вместе с несколькими своими подчиненными был показательно повешен. В центре города. Все это также и выставленных в окнах домов заложников и мирного населения, приданные нашей армии кинооператоры, засняли на свои кинокамеры. И затем мы отправили эти пленки спецрейсом под охраной истребителей в Москву. Я хотел, чтобы об этом узнали все, и у нас, и у немцев, Хотел, чтобы те знали, что за такие вещи мы будем уничтожать всех, не глядя, здоров он или ранен. И в таких случаях негласное соглашение по госпиталям и раненым не будет работать. Под нож пойдут абсолютно все, и выживших тут не будет. За эту неделю немцы успели построить новую линию обороны. Но и у нас не оставалось другого выбора, кроме как зачистить Мелитополь. Сил на продвижение вперед с учетом задействованных на штурме города не хватало, а потому нам пришлось задержаться. А наконец, город был захвачен и зачищен, после чего, оставив там один полк, мы двинулись дальше. Правда, для этого нам пришлось прорвать довольно сильную линию немецких укреплений, которую немцы успели построить буквально за неделю. А наши потери росли, но пока находились в допустимых пределах. И за три дня мы дошли до Крымского перешейка. Сначала один полк захватил Геническ и, переправившись через протоки, продвинулся на пято километров. После чего саперы принялись спешно строить постоянные переправы, причем для их маскировки настилы располагали чуть ниже уровня воды. Затем одна дивизия ударила на Чонгар и сходу овладела им. После чего, переправившись через водную преграду, двинулась вперед и остановилась только у села Тотай. сейчас это Ермаково, где и стало спешно строить укрепление. Остальные части нашей армии ударили на перекоп, который и захватили, после чего, пользуясь возможностью, дошли до Красноперекопска, где начали вставать в оборону, перекрывая проходы между озерами и проливами. При этом нам приходилось держать оборону еще и снаружи, так как немцы нас в покое не оставят. Сейчас получалось так, что наша армия отрезала немецкую и румынскую армию в Крыму от своих основных сил. То, что нам удалось так легко захватить крымский перешеек, я мог объяснить только несогласованностью немецких войск. Похоже, немецкое командование в Крыму просто не могло предположить, Такой наш стремительный бросок. И даже наша задержка в Мелитополе, похоже, прошла мимо их внимания. Теперь же, когда немцы опомнились, нам следовало ждать их яростных контратак. Тем более, что после того, как мы прошли, немцы вернулись назад, и пока западнее Мелитополя наших войск не было. Припасов у нас хватало, а долго держаться в обороне не придется. Как только мы захватили перешейк, Севастьянов доложился Ватутину об успешном завершении первой части нашего плана, и теперь первая гвардейская танковая армия Катукова, которая за это время успела пополниться после потерь, выдвигалась к нам. После Мелитополя крупных населенных пунктов не было, как и водных преград, так что Катуков сможет быстро прийти к нам, в усиление Тем более, что для его танков раскатать снова созданные немцами укрепления не проблема. В качестве усиления с Катуковым была еще одна наша армия из четырех пехотных дивизий, они очень пригодятся нам потом для наведения порядка в Крыму, когда мы разобьем основные силы противника. Это все, конечно, хорошо, а вот только и нам надо было дожить до того момента, когда эта помощь подойдет к нам. На создание обороны у нас было весь вечер и часть ночи. Вчера немцы просто обалдели от нашей наглости, но за вечер успели прийти в себя и сегодня с утра поперли на нас с обеих сторон. Со стороны Крыма на нас шли войска генерала Янеке, а снаружи Манштейна, который после поражения на Курской дуге зализывал раны. Но сейчас, осознав опасность для всей крымской группировки вермахта, пытался сбить нас с позиции для восстановления статус-кво. С самого утра на нас бросили танки. Потянуть артиллерию немцы пока не успели, зато, пользуясь отсутствием у нас авиаподдержки, их бомбардировщики с самого утра висели в воздухе, основательно портя нам жизнь. Казалось, вернулся 41 первый год, когда немцы почти безрастельно властвовали, а в воздухе, А вот только в отличие от того страшного года, теперь у нас было достаточно мобильных средств противовоздушной обороны. Большое количество мобильных зениток и зенитных пулеметов на технике, а также достаточно высокие углы подъема пулеметов у бронетранспортеров не позволяли немцам безнаказанно штурмовать наши части. Они были вынуждены бомбить нас с высоты, что крайне отрицательно сказывалось на точности бомбометания. Тем не менее, наши потери от авианалетов были довольно болезненны, хотя и не катастрофичны. А вот немецкие атаки были отбиты с легкостью. Зарытые под срез орудия в землю наши танки и самоходки уверенно расстреливали немецкие танки, не подпуская их близко к нашим позициям. Новейших «Тигров» и «Пантер» у немцев не было, почти все новые танки ушли под Курск, В основном были четверки разных модификаций. Но и они после замены своего окурка на нормальный ствол стали достаточно опасным противником. Несмотря на то, что нам пришлось держать оборону на двух направлениях, вследствие чего танки и самоходки распределились на достаточно большой площади, за счет мощи их орудий нам удалось задерживать противника, а кроме того свой вклад внесла и артиллерия которую мы тащили с собой. Весь день шли ожесточенные бои. В танках и самоходках четырежды полностью пополняли боекомплекты, но свои позиции мы удержали. А напротив них вовсю чадили или горели немецкие танки, а земля была усеяна трупами немецких солдат. Правда, к вечеру стало тяжелее. Немцы подтащили тяжелую артиллерию. И она принялась долбить по нашим позициям. Штаб нашей армии мы разместили в Армянске. Он был равно удален от обеих линий обороны. Когда немцы подтащили свою тяжелую артиллерию, то досталось и нам. Правда, пока не сильно, а всего один получасовой обстрел. За этот день немцы в общей сложности потеряли почти сотню танков, по количеству живой силы сказать было трудно но и там у них были большие потери. Ночью наши разведчики и диверсанты, пользуясь тем, что единой обороны у немцев пока нет, достаточно легко просочились в их тыл. Их основной задачей было уничтожение тяжелой артиллерии и складов боеприпасов. Несмотря на трудности, больше половины немецкой артиллерии они все же смогли взорвать. Досталось и нескольким складам так что на следующее утро немецкий обстрел вышел достаточно жидким. Компенсируя слабые артиллерийские обстрелы, немецкая авиация сегодня с самого утра висела в воздухе, и налеты следовали каждый час. Словно предчувствуя это, мы по дороге собрали два десятка уцелевших немецких зениток калибра 88 мм, и, разумеется, все снаряды к ним, так что в купе с тремя батареями наших зениток калибра 85 мм, по мере наших возможностей не давали немцам прицельно бомбить и на высоте. Все крупнокалиберные зенитки разместили в наиболее важных местах, и они работали на полную мощь, так как налеты не прекращались. Судя по таким темпам, снарядов нам хватит еще дня на три. Но, надеюсь, к этому времени Катуков со своей армией будет тут. А вместе с ним и боеприпасы с топливом, хотя последние мы частично захватили у немцев. Когда пришло сообщение, что русские захватили крымский перешеек, тем самым отрезав всю крымскую группировку немецких и румынских войск, то в штабе Манштейна случился шок. После грандиозного поражения на Курской дуге его войска отступили и сейчас приходили в себя. Известия взятии русскими Мелитополя. Не прошло мимо Манштейна, но там русские возились целую неделю. Манштейн проанализировал действия русских и их рейд вдоль линии фронта захватом ряда ключевых городов. Однако подумать, что они решатся оторваться от своих основных сил так глубоко во вражеский тыл и не просто для рейда, имея возможность в любой момент уйти, обстанут намертво, перекрыв собой крымский перешейк, Он не мог. Тем же вечером, как только стало известно о блокировании немецких войск в Крыму, Манштейну позвонили из Берлина и приказали немедленно любой ценой деблокировать Крым. Уже утром следующего дня, согласовав свои действия по радио с командующим Крымской группировкой войск генералом Яныке, его войска провели первый штурм, оказавшийся неудачным. Из-за спешки он не успел подвести тяжелую артиллерию, однако уже к вечеру она прибыла на позиции и даже обстреляла русских. А той же ночью русские диверсанты нанесли свой удар, уничтожив около половины орудий и несколько складов с боеприпасами. Все последующие атаки немцев также оказались безуспешными. Зарывшие в землю русские встали насмерть, не отступая ни на шаг, а наличие у них достаточного количества орудий и главное танков с новейшими самоходками позволило им отбить все танковые атаки. Как в 41 году русские Т-34 и КВ-1 при правильном использовании вставали костью в горле немецких войск, так и сейчас их новые Т-43 и КВ-3, а также штурмовые и противотанковые самоходки жгли еще на дальние дистанции немецкие танки. Даже новейшие «Тигры» и «Пантеры» уничтожались еще за пару километров до русских танков и самоходок. А массированное применение авиации помогало мало, так как у русских оказалось приличное количество зенитных средств. При попытке штурмовки их позиций и техники, немецкие пикировщики встречали настоящий шквал огня. Казалось, что земли по ним со всех сторон бьют многочисленные огневые струи. Мгновенные, значительные потери заставили немецких летчиков отказаться от пикирования и проводить бомбежки исключительно с высоты, что значительно снижало их точность и эффективность. За три дня ожесточенных боев, потеряв в общей сложности почти две сотни танков, и бронетранспортеров, а также значительное количество солдат, войска Манштейна и Яноки так и не смогли сбить русских с их позиций. Берлин требовала немедленных результатов, и Манштейн делал все, что только было в его силах, но затем со стороны Мелитополя ударила русская танковая армия, и Манштейн был вынужден срочно отходить, чтобы не потерять все свои войска. На все вопли из Берлина Манштейн отвечал, что у него нет достаточных сил для деблокады Крыма, а попытки продолжать штурм русских позиций приведут только к потере его армии. ОКХ направила к нему комиссию, которая должна была проверить все его действия. С комиссии летела новая командующая армия, а Манштейна отстраняли от командования и переводили в резерв. Примечание. В реальной истории Манштейн за постоянные споры с Гитлером и начальством, а также за самовольное отступление для спасения своей армии, был весной 1944 года отстранен от должности и выведен в резерв. Таким образом, в нашей истории это случилось на полгода раньше. Конец примечания. Получив приказ от командующего фронтом Ватутина, Катуков, который за это время привел свою армию в порядок после прошедшего сражения, и даже почти полностью ее пополнил, получив также в качестве усиления 69-ю армию, немедленно выдвинулся к Мелитополю. Город уже был захвачен армией Севастьянова, и в нем находились передовые части фронта, а сам Севастьянов пошел дальше. И вот, слушая приказ, Катуков завидовал Севастьянову и удивлялся его успехам. Оказывается, после своего ставшего уже легендарным рейда, тот захватил Крымский перешейк и встал там намертво, заблокировав крымскую группировку немцев. Ватутин вот приказал Катукову усилить Севастьянова и, войдя в его подчинение, освободить Крым. В качестве усиления ему предавала 69-я армия которая тоже уже успела частично восполнить свои потери и на данный момент была вполне боеспособна. Не теряя времени, Катуков связался с ее командующим генерал-лейтенантом Крюченкиным, и почти сразу они выступили. До Мелитополя Катуков дошел быстро и без проблем, так как эта территория уже была освобождена А после Мелитополя, снеся немецкую оборону, он двинулся вперед с ходу, уничтожая все встречающиеся ему немецкие подразделения, и к вечеру уже встретился с передовыми частями армии Севастьянова. При его приближении штурмовавшие позиции Севастьянова немецкие войска поспешно отошли, и взгляду Катукова предстало поле, сплошь заставленное сгоревшей немецкой техникой, и устланная трупами немецких солдат. Бойцы Севастьянова, державшие тут оборону, с радостью встречали его части. Сам Катуков с охраной проехал в Армянск, где располагался штаб Севастьянова. Там и произошло совещание, где с ним поделились планами по освобождению Крыма. Оставив сильный заслон, основная часть их объединенных армий переходит в наступление а по морю им перебрасывают топливо и боеприпасы. Правда, из-за особенностей ландшафта боржи с припасами будут плоскодонными и приставать для разгрузки будут в АУС Кирк, Медведевка. За последние три дня во время своих безрезультатных штурмов немцы понесли большие потери, в том числе и в технике, а когда в атаку пошли танкисты Катукова, то противник потерял и всю свою тяжелую артиллерию, которую успел выдвинуть к перешейку для штурма наших позиций. Остальная лавина танков просто снесла расположившиеся тут немецкие части и почти не встречая сопротивления, двинулась дальше. Генерал Янокия в панике стал поспешно стягивать все свои войска к перешейку в надежде остановить танки Катукова. А через день... Керчи, под прикрытием Черноморского флота, произошла высадка десанта. Морская пехота сначала высадилась с торпедных катеров в порту Керчи и быстро его заняла, после чего пирсом стали подходить корабли с десантом. Так что к вечеру Керчь была полностью освобождена, а непрерывно прибывающие подкрепления сразу выдвигались вглубь полуострова. Сообщение о высадке в Керчи русского десанта заставило яныки срочно перегруппировать свои войска и организовывать новую линию обороны. А на этом его неприятности не окончились, так как следующим утром русский флот сначала обстрелял немецкие укрепления в Севастополе, после чего и там был высажен десант морской пехоты. Таким образом, сразу с трех частей полуострова на Янеке наступали русские. И если их десанты передвигались достаточно медленно из-за нехватки техники, то на главном направлении русские танки сметали любые укрепления и неудержимо двигались вперед. А за ними следовала пехота, которая зачищала от остатков немецких частей захваченные территории. Румыны, которые тоже были тут сначала, воевали так себе, но когда узнали, что русские за зверство против мирного населения в плен их не берут, а убивают сразу, стали воевать намного лучше. Но все равно им не хватало выучки и умений немецких солдат. Назначенный на место Манштейна генерал-полковник фон Бок попытался деблокировать Крым, но для этого у него было слишком мало сил, и его попытка Примечание. В июле 1942 года фон Бок серьезно разругался с Гитлером, критикуя его решение раздробить группу армии Юг на Сталинградское и кавказское направление. В результате этого, 15 июля, фон Бок был отстранен от командования и отправлен в резерв фюрера. Официальная причина по болезни Конец примечания. Одновременно с этим активизировались и партизанские отряды, которые стали массово обстреливать немецкие войска и минировать дороги, а встретившись с нашими войсками, выступали в качестве проводников. В результате действенное сопротивление немцы и румыны могли оказать только в достаточно крупных населенных пунктах, где преимущества нашей техники терялись, В целом операция проходила очень успешно, и постепенно немецкие и румынские части откатывались к Симферополю. Абсолютное доминирование в Черном море Советского флота не позволяло противнику подвозить подкрепление припасы по морю, в отличие от нас. Адмирал Октябрьский, получивший накануне операции начальственный пендель от самого Сталина, был вынужден действовать активно. Примечание. В принципе, деятельность адмирала Октябрьского во время всего сражения за Крым, по моему мнению, требует трибунала. Слишком много он допустил просчетов, и слишком дорого это стоило нашим войскам. Конец примечания. Как только были освобождены первые достаточные территории в Крыму, туда была переброшена авиация и вскоре наши войска получили надежное воздушное прикрытие. Кроме того, истребители с дополнительными баками прикрывали корабли Черноморского флота, и те могли теперь не так сильно опасаться немецкой авиации. А в итоге, с середины августа основные силы немцев и румын в Крыму были уничтожены. А наши войска, покончив с ними с помощью партизан, которые все тут знали, приступили к зачистке территории. Разбившись на батальоны и роты, на бронетранспортерах в качестве усиления, они принялись прочесывать всю территорию полуострова, вылавливая небольшие группы противника, а также проводя зачистки в татарских селениях. Прекрасно зная, кто пошел на службу к немцам, партизаны безошибочно выводили наших бойцов на такие селения, где всех замешанных в службе немцам вешали. К концу августа практически всех немцев и румын переловили. Если немцев еще брали в плен, когда они сразу сдавались, то румыны не щадили и в плен не брали, уничтожая на месте. Как только основные бои закончились, в Крым перебросили тяжелые бомбардировщики и возобновили регулярные бомбежки Плоэшти, что сразу сказалось на снабжении Германии нефтью. В начале сентября меня, Севастьянова и Катукова, вызвали в Москву, где в Кремле наградили орденом Суворова первой степени. Таким образом, у меня получился полный комплект. Отдохнув в столице пару дней, мы вылетели назад. Война еще не закончилась, и впереди еще много сражений. Но думаю, теперь она точно закончится не в мае 45-го а уже в следующем году.